Глава 17. Ночь обошлась без сновидений. Проснувшись, Рабелла долго нежилась под одеялом, вспоминая вчерашний день. Следовало признать, что у браке, особенно с Маркизом Дювилем, были и свои преимущества, и одним из них, а именно тем, что замужняя женщина имеет право завтракать в своей постели. Девушка и решила воспользоваться. Молли появилась почти сразу, правда, замерла в дверях, словно опасаясь заходить в комнату. «Что такое?» «Простите, миледи, но...» Горничная заколебалась. «Сара, она...» «Что с ней?» В голове Рабеллы пронеслось худшее. Служанка убита или же её кто-то соблазнил. «Она больна», — призналась Молли. «И только...» Рабелла облегчённо выдохнула и сразу же спохватилась. «Да, это большая неприятность». «Да, Анна спала с ней в одной комнате. Что, если и она заразилась?» Думаю, на этот вопрос лучше всего ответит доктор Дароби. За ним послали? Не знаю. Молли окончательно растерялась. Тогда принеси мне завтрак и заодно скажи, чтобы кто-нибудь из слуг сходил за доктором. Да, миледим, Пискнула горничная и выскочила. Рабелла вздохнула. Томную негу как рукой сняла. Вместо нее девушку охватило раздражение. Ну что стоило Молли самой проявить смекалку? и отправить кого-нибудь за доктором». В имении подобные вопросы решались экономкой или дворецким. К сожалению, коттедж мало напоминал огромный, отлаженный как часы механизм Лейсли Мейнера. Молли снова показалась в комнате, на этот раз неся поднос с завтраком. Вкусная еда и крепкий чай примирили Арабеллу с действительностью. А уверение горничное, что один из лакеев помчался за доктором, привели в миролюбивое настроение. «Наверное, стоит навестить больную» решила она, уже одетая, сидя перед зеркалом, пока Молли сооружала прическу. Щетка выпала из рук горничной. «Но, миледи!» — попыталась возразить служанка. «Что? Это же не корь или потница? Поэтому вряд ли я заражусь». Рабелла встала и расправила юбки очередного траурного наряда. Надеть утреннее платье она не решилась, памятуя эффект, который оно оказало на маркиза. Нет, девушка была не то, чтобы против. Но она немного смущалась порочности своего желания соблазнить мужчину, пусть даже и мужа. Поэтому в пику самой себе она выбрала самое скромное и закрытое платье. «Пойдём». Бросив взгляд в зеркало и убедившись, что всё в порядке, Рабелла направилась к выходу. Дом одобрительно проскрипел половицами. Комнаты для слуг располагались в мансарде. Некогда чердачное помещение при перестройке было расширено и поделено на части. Рабелла поднялась по крутой лестнице и остановилась, поджидая замешкавшуюся внизу Молли. Дом снова скрипнула, интересуя, зачем девушка пришла сюда. А потом одна из дверей приоткрылась. Особняк, словно щенок, всеми силами старался угодить хозяйке. Улыбнувшись, Рабелла шагнула через порог. Сара, младшая из горничных, лежала на кровати. Девушка тяжело дышала, а на лбу блестели капельки пота рабелла хотела подойти ближе когда ее внимание привлекла шаль лежащая на стуле в углу яркий рисунок показался очень знакомым озадач нахмурясь девушка подошла ближе это же она заметила аккуратную штопку около мака это моя шаль девушка протянула руку не смейте грубый окрик заставил остановиться рабелла обернулась макс не трогайте ее Маркиз, казалось, заполонил с собой всю комнату. «Мне кажется, я ясно приказал сжечь всё». Последняя адресовалась топтавшемуся на пороге лакея. «Ну, милорд!» — пробасил он, старательно отводя взгляд. Дювиль махнул рукой, обрывая неуверенные оправдания. Кочергой он подхватил шаль и кинул её в камин. Огонь яростно вспыхнул и рассыпался миллиардами искр, уничтожая чужую магию кто ещё брал вещи из сундука Меледи?» Вопрос прозвучал, как удар хлыста. «Никто», — заикаясь, уверила Молли. «Хорошо». Он снова вернулся к больной. «За доктором послали?» «Да», — отозвалась Арабелла. «Что с ней?» «Похоже на магическую лихорадку. Повезло, что у Сары нет дара. К тому же она взяла только шаль. Будь вы на её месте». Он осёкся, а девушка поёжилась, понимая, что была бы мертва. Она невольно обняла себя руками, пытаясь держать дрожь, охватившую тело. Мысль о том, что родной дяде желал смерти ужасала. «Доброе утро!» Жизнерадостный голос заставил всех обернуться. «Правда, я сомневаюсь, что это утро доброе, но всё же...» Доктор Дарро убез замер у порога, обводя всех вопросительным взглядом. «И кто из вас болен?» «Горничная. Сара». Маркис отступил, давая доктору возможность подойти к больной. «Думаю, нам всем лучше подождать вестей в гостиной». Последняя адресовалась Рабелли. Она кивнула и послушно покинула комнату. Макс вышел следом. «Осторожно». Заметив, что она всё ещё дрожит, Дювиль приобнял жену за плечи. «Здесь очень крутые ступеньки». Рабелла выдохнула. Она с трудом удерживалась, чтобы не прижаться к мужу, словно его объятия могли защитить её. Вопросы так рвались с языка, но из-за моли, маячившей за их спинами, девушке пришлось держаться. «Я не могу представить, почему дядя поступил так», воскликнула Арабелла, едва они оказались в гостиной. «Поступил как?» Берти, которого она слишком взволнованная происходящим не заметила, поднялся из-за стола. «Доброе утро. Не такое уж и доброе, отозвался Максимилиан. Но приятного тебе аппетита. Спасибо. Выждав, когда Арабелло присядет, Берти снова занял свое место. Так что произошло? Поинтересовался он, нарезая ветчину. Арабеллу пытались убить. Маркиз ответил спокойно, словно они разговаривали о погоде. Берти замер, не донеся вилку ко рту. Вот как, лорд Вокстер? Да. «Я не понимаю, почему? Зачем?» Не в силах оставаться на одном месте, Рабелла вскочила и закружила по комнате. «Полагаю, миледи, ваш дядя хотел отомстить». Макс шагнул к жене и обнял, желая успокоить. «Отомстить? Это мерзко». Она взглянула на дювели широко раскрытыми глазами. В них плескался ужас. «Увы», — маркиз ободряюще улыбнулся. Берти, ты можешь продолжать. Последний относилась к брату, который распахнул глаза так же широко, как и Арабелла, с изумлением рассматривая стоявшую перед ним пару. Спящий красавец. Совершенно не кстати воскликнул капитан Линдгейт, заставляя маркиза поморщиться при упоминании глупого прозвища. Твоя яичница остынет, сухо заметил Макс. Да к безни эту яичницу! Отмахнулся брат и сразу же смутился. Простите, миледи. Я тоже не слишком люблю яйца, но увы, в отличие от вас, не могу позволить себе таких выражений. Рабелла попыталась улыбнуться, но губы дрожали, и улыбка вышла жалкой. Ещё один камешек в твой огород, Берти, усмехнулся Максимилиан. Да хоть пушечное ядро, беззлобно откликнулся он. Хотя, думаю, твоя жена предпочла бы, чтобы ядро попало в дом заботливого дядюшки. Рабелла покачала головой. «Нет, я бы просто предпочла, чтобы всего этого со мной не случилось». К ее удивлению, Максимилиан разжал руки и отступил. «Я разберусь с лордом Вокстером в ближайшее время», — пообещал он. «Больше он нас не побеспокоит». Рабелла хотела поинтересоваться, что он собирается делать, но Маркиз стремительно вышел из комнаты. Берти проводил брата задумчивым взглядом и принялся за завтрак. Не зная, чем себя занять, девушка предпочла выйти наружу. Гулять не хотелось, и она остановилась на крыльце, чтобы не пропустить доктора Дарроуби. К счастью, тот не заставил себя долго ждать. «Миледи, рад, что обнаружил вас здесь. Слуги не смогли указать ваше местонахождение». «Да, они...» — Рабел осеклась, пытаясь подобрать слова. «Обычные деревенские жители» подсказал ей доктор. «Верно», — улыбнулась она. «Как там, Сара? Вы же за этим искали меня?» «Всё в порядке. Надеюсь, это научит её беспрекословно исполнять ваши приказания». Рабелла покачала головой. Распоряжение отдавал мой муж. «Тем более. Но я искал вас, чтобы отдать обещанные капли». Доктор с видом фокусника выудил из чёрного кожаного саквояжа пузырёк и торжественно вручил собеседнице. «Вот. Принимайте по три перед сном, и кошмары перестанут вас тревожить». «С чего вы решили, что они меня тревожат?» — насторожилась девушка. А где-то сверху хлопнул ставень. Дом беспокоился за хозяйку. Рабелла улыбнулась и провела ладонью по стене. Будто успокаивала нервную лошадь. «Вряд ли вы ими наслаждаетесь. Если доктор Дароуби и удивился её поступку, то не подал виду». Что же касается того, видите ли вы тревожные сны, то у меня нет сомнений. Наукой давно доказано, что волнение в реальной жизни отражается в наших снах. У вас есть множество причин для беспокойства. Взять хотя бы сегодняшнее утро. Действительно. Рабелла улыбнулась, хотя и через силу. Благодарю вас, вы очень любезны. Это мой долг. Что ж, на этом позвольте попрощаться и пожелать вам доброго дня. Приподняв знак учтивости шляпу, доктор ещё раз поклонился и направился к своей коляске, стоявшей у конюшни. Рабелла хмуро посмотрела ему вслед. Стёкла в окне тихонько тренькнули, словно спрашивая причину такого поведения хозяйки. «Тебе тоже показалось странной. Это уверенность в том, что во сне я вижу кошмары», — поинтересовалась девушка у особняка. Ставень снова скрипнул. Да, она задумчиво покусала губу. Возможно, доктор просто профессионал и прекрасно знает своё дело. На крыше что-то зашуршало. Дом явно выражал сомнение. «Миледи, доброе утро». Громкое приветствие заставило вздрогнуть. «Мистер Роксвелл». Девушка скривила губы в подобии улыбки. «Да, решил нанести вам ответный визит. Александр спрыгнул с лошади и оглянулся в поисках конюха. «У нас мало слуг, поэтому вряд ли кто-то прибежит к вам», — предупредила его Арабелла. «Вот как. Жаль. Хотите, я пришлю кого-нибудь из своих?» «В этом нет нужды. Мы с Маркизом не собираемся задерживаться здесь». «Выходит, расследование закончено?» Он приподнял брови. «Расследование?» «Ну, ваш муж, миледи. Видите, я научился называть вас так». Он же приехал сюда, чтобы расследовать все эти убийства женщин. «Откуда вы знаете?» — изумилась девушка. «Я не знал, но в округе ходят упорные слухи. А вы только что подтвердили их». Александр широко улыбнулся. Рабелла на мгновение отвернулась, чтобы скрыть досаду, мелькнувшую в глазах. Надо же, она попалась на простую уловку, как наивная девчонка. «Скажите, вы знаете, кто убийца?» — продолжал собеседник, ничуть не смутившись. «Нет. И простите, мистер Роксвелл, но жене не пристало обсуждать дела мужа с другими». «Бросьте, женщины всегда сплетничают». Отмахнулся он. «А вот и ваш слуга. Надеюсь, он умеет обращаться с породистыми животными». К неудовольствию ли Леон всё-таки вышел из конюшни, чтобы забрать лошадь у незваного гостя. «Сомневаюсь», — процедила девушка судорожно, пытаясь придумать причину, чтобы не пускать Александра в дом. Таковы не нашлось, и мистер Роксвел радостно направился к крыльцу. Пришлось пригласить его выпить чашку чая. Рабелла в сопровождении гостя вернулась в гостиную как раз в тот момент, когда капитан Линдгейт намеревался покинуть комнату. «Берти, у нас гости», — уведомила она, умоляюще смотря на брата мужа. Тот усмехнулся. «Мистер Роксвелл, рад видеть. Какими судьбами? Руки капитан не подал». Александр едва заметно прищурился, но в следующее мгновение улыбнулся. «У отца разыгралась подагра. В этом состоянии он не сносен. И я предпочел убраться с глаз долой, а, проезжая мимо вашего дома, решил, почему бы и нет». «Действительно», — пробормотала девушка. «К тому же я приказал обследовать старые подземелья», — продолжал Александр. «Вы же интересовались ими?» «Нет, это было так, блаж. Отмахнулся Берти. «Вот как». Роксуэл выглядел разочарованным. «Какая жалость. Я уже оплатил работы по приведению этих руин в порядок». «Вы можете за небольшую плату пускать туда экскурсии», предложила Арабелла. «Полагаю, многие заинтересуются возможностью посетить остатки старинного замка». «Какая хорошая мысль», одобрил собеседник. «К тому же очень много влюбленных едут по тракту» чтобы обвенчаться без специального разрешения Вальвии. «Думаете, их можно задержать руинами?» — усомнился Берти. «Нет, но на обратном пути они наверняка захотят осмотреть их». «И почему я не додумался до этого сам?» «Рабелла. Ох, простите, миледи, вы просто кладезь на находок. Рада помочь». Роксвелл кивнул и устремился к двери. У самого порога он остановился. «Прошу прощения, вы наверняка сочтёте меня дурно воспитанным, но я должен. Просто обязан обсудить эту идею с отцом. Моё почтение». Он вышел и бегом направился к конюшням. «Итак, в подземельях нам делать нечего», — глубокомысленно заметил Берти. «Похоже, Роксвелл приходил именно за этим». «Думаете, он настолько умён?» Рабелла устало опустилась на диван. «Он хитёр. Но зачем ему убивать девушек?» «Понятия не имею», — Берти развёл руками. «Думаю, у Макса есть версия на этот счёт. Кстати, а где он?» «Понятия не имею», — девушка скопировала собеседника. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом рассмеялись. «Знаете, я рад, что Макс женился на вас», — воскликнул Берти, когда веселье стихло. Вот как. Да, вы не похожи на этих сжиманных девиц, которые годами преследовали брата. Особенно, когда он вернулся с войны. «Не думаю, что хочу это слышать», — пробормотала Арабелла. «Напротив, вы должны, потому что именно в ваших силах сделать его счастливым», — убеждённо произнёс капитан. Арабелла скептически приподняла брови, но возражать не стала.